Глава 9. Сладострастники. Сейчас вслед за Дмитрием Фёдоровичем вбежали в залу и Григорий со Смердяковым. Они же в сенях и боролись с ним, не впускали его вследствие инструкции самого Фёдора Павлыча, данной уже несколько дней назад. Воспользовавшись тем, что Дмитрий Фёдорович, ворвавшись в зал, на минуту остановился, чтобы осмотреться, Григорий обошёл стол, затворил на обе половинки противоположные входным двери зала ветхие во внутренние покои и стал пред затворённою дверью, раздвинув обе руки крестом и готовый защищать вход, так сказать, до последней капли. Увидав это, Дмитрий не вскрикнул, а даже как бы взвизгнул и бросился на Григория. "Значит, она там, её спрятали там, прочь, подлец!" Он рванул было Григория, но тот оттолкнул его вне себя. От ярости Дмитрий размахнулся и со всей силы ударил Григория.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 Не постижимое впечатление произвёл на Фёдора Павлыча этот крик: "А нас здесь вещи спуг соскочил с него, держи, держи его!" завопилон и ринулся вслед за Дмитрием Фёдоровичем Григорием Мештем, поднялся с полу, но был ещё как бы вне себя.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 Он, конечно, нашёл тот вход запертым, да и действительно, ключ от запертого входа был в кармане у Фёдора Павльча. Все окна во всех комнатах были тоже заперты. Не откуда стало быть, не могла пройти Грушенька и ниоткуда не могла выскочить. Держи его, завизжал Фёдор Павльч, только что завидев опять Дмитрия.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 Алёша всей у своей усилёнкой тоже помог ему обхватив брата спереди. Сумасшедший, ведь ты убил его, крикнул Иван. Как ему и надо, задыхаясь воскликнул Дмитрий. А не убил, так ещё приду убить, не устерёжете. Дмитрий, иди отсюда вон сейчас, властно вскрикнул Алексей. Алексей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 Я уж знаю сейчас, где она. Прощай, Алексей. Езопу теперь о деньгах ни слова. А к Екатерине Иван не сейчас же и непременно кланяется велел. Кланяется велел, кланяется, именно кланяется и раскланится. Опиши ей сцену. Тем временем Иван и Григорий подняли старика и усадили в кресло. Лицо его было кровавлено, но сам он был в памяти и с жадностью прислушивался к крикам Дмитрия. Ему всё ещё казалось, что Крушеньков вправду где-нибудь в доме. Дмитрий Фёдорович ненавистна взглянул на него уходя. "Не роска его из-за твою крошь", воскликнул он. "Берегись, старик".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 Нет, её здесь нет, безумный вы старик, злобно закричал на него Иван. Ну, сними обморок воды. Полотенце поворачивайся, Смирдиков. Смирдиков бросился за водой. Старика наконец раздели, снесли в спальню и уложили в постель. Голову обвязали ему мокрым полотенцем. от слабеф от конъику, от сильныхъ ощущеній и от побоев он мигом только что коснулся подушки, завёлъ глаза и забылся. Иванъ Фёдорович и Алёша вернулись в залу. Смердяков выносилъ черепки разбитой вазы, а Григорий стоялъ у стола мрачно потупившись. Не намочить ли и тебе голову? И не лечь ли тебе тоже в постель, обратился к Григорию Алёша. Мы здесь за ним посмотрим. Брат ужасно больно ударил тебя по голове. Он меня дерзнул, мрачно и раздельно произнёс Григорий. Он и отца дерзнул, не то, что тебя, заметил криворот Иван Фёдорович. Я его в корыте мыл. Он меня дерзнул, повторял Григорий. Чёрт возьми! Если бы я не оторвал его, пожалуй, он бы так и убил. Много ли надо, Езопу, прошептал Иван Фёдорович Алёше. Боже сохрани, воскликнула Алёша. А зачем? Сохрани. Всё тем же шёпотом продолжал Иван, злобно скривив лицо. Один гад съел другую гадину. О обоим туда и дорога. Алёша вздрокнул. Я, разумеется, не дам совершиться убийству, как не далы сейчас. Останься тут, Алёша. Я выйду походить по двору. У меня голова начала болеть. Алёша пошёл в спальню к отцу. и просидел у его изголовья за шермами около часа. Старик вдруг открыл глаза и долго, молча смотрел на Алешу, видимо, припоминая и соображая. Вдруг необыкновенное волнение изобразилось в его лице. «Алеша — Алеша! — зашептал он опасливо. — Где Иван? — На дворе у него голова болит, — Он настерижёт. Подай зеркальце. Вон там стоит. Подай. Алёша подол ему маленькое складное кругленькое зеркальце, стоявшее на комоде. Старик погляделся в него. Распух довольно сильно нос, и на лбу над левой бровью был значительный багровый потёк. Что, говорит Иван? А доша Милый, единственный сын мой, я Ивана боюсь, и я Ивана больше, чем того, боюсь. Я только тебя одного не боюсь. И не бойтесь и Ивана, Иван сердится, но он вас защитит. Алеша, а тот-то к грушеньке побежал. Милый ангел, скажи правду. Была давеча грушенька или нет? Никто ее не видал, это обман, не была. Ведь Митька-то на ней жениться хочет, жениться. Она за него не пойдет, не пойдет. Не пойдет, не пойдет, не пойдет, ни за что, не пойдет. Радостно так весь и встрепенулся старик, точно ничего ему не могли сказать в эту минуту отратнее восхищения и он схватил руку Алёши и крепко прижал её к своему сердцу даже слёзы засветились в глазах его образок та божьей та матери вот про которую я давеча рассказывал возьми уж себе унеси с собой и в монастырь воротиться позволяю Давече пошутил, не сердись. Голова болит, Алёша. Лёша, утоли ты моё сердце буть ангелом. Скажи правду. Жив всё про то была ли она или не была, горестно проговорил Алёша. Не, нет, нет, я тебе верю. А вот что. Сходи ты, грушеньки, сам аль повидай её как расспроси ты её скорее как можно скорее угадай ты сам своим глазом кому она хочет ко мне аль к нему а что можешь или не можешь коли её увижу то спрошу пробормотал был алёша в смущении Да она тебе не скажет, перебил старик. Она не коза, она тебя целовать начнёт. Ты скажешь, что за тебя хочет. Она обманчица. Она бесстыдница. Нет, тебе нельзя к ней идти, нельзя. Да и нехорошо батюшка будет, нехорошо совсем. Куда он посылал-то тебя, Давича, кричал, сходи, когда убежал? Катерине Ивановне посылал. За деньгами? Денег просить? Нет, не за деньгами. У него денег нет, нет ни капли. Слушай, Алеша, я полежу ночи и обдумаю, а ты пока ступай. Может, ты ее встретишь? Только... Зайди ты ко мне завтра, наверное, поутру. Наверно. Я тебе завтра одно словечко такое скажу. Зайдёшь? Зайду. Коль придёшь, сделай вид, что сам пришёл навестить пришёл. Никому не говори, что я звал. Ивану ни слова не говори. Хорошо. Прощай, ангел. Да ведь что ты за меня заступился? Рег не забуду. Я тебе одно словечко завтра скажу. Только ещё подумать надо. А как вы теперь себя чувствуете? Завтра же. Завтра встану и пойду. Совсем здоров. Совсем здоров. Совсем здоров. Проходя по двору Алёша встретил брата Ивана на скамье у ворот. Тот сидел и вписывал что-то в свою записную книжку карандашом. Алёша передал Ивану, что старик проснулся и в памяти о его отпустил ночевать в монастырь. Алёша я с большим удовольствием встретился бы с тобой завтра поутру, привстав, приветливо проговорил Иван. Приветливость совсем даже для Алёши неожиданная. Я завтра буду у Хохлоковых, ответила Лёша. Я у Катерины Ивановны, может, завтра тоже буду, если теперь не застану. А теперь всё-таки к Катерине Ивановне. Это раскалянется-то. Раскалянется, улыбнулся вдруг Иван, а Лёша смутился. Я, кажется, Что, понял из давних восклицаний и кое из чего прежнего. Дмитрий, наверное, просил тебя сходить к ней и передать, что он, но ну, но ну, одним словом откланивается. Брат, чем весь этот ужас кончится у отца и Дмитрия, воскликнула Лёша. Нельзя, наверное, угадать. Ничем может быть расплывётся дело. Это женщина, зверь. Во всяком случае старика надо в доме держать, а Дмитрия в дом не пускать. Брат, позволь ещё спросить. Неужели имеет право всякий человек решать, смотря на остальных людей, кто из них достоин жить, а кто более недостоин? К чему же тут вмешивать решение по достоинству? Этот вопрос всего чаще решается в сердцах людей совсем не на основании достоинств, а по другим причинам, гораздо более натуральным. А насчёт права, так кто же не имеет права желать не смерти же другого, а хотя бы даже и смерти. К чему же лгать пред собою, когда все люди так живут, а, пожалуй, так и не могут иначе жить. Ты это насчёт давних моих слов о том, что два года поедем друг друга. Позволь тебя спросить в таком случае. Считаешь ты и меня, как Дмитрия, способным пролить кровь Изопа? Ну. Убить его, а? — Что-то, Иван, никогда и в мыслях этого у меня не было, да или и Дмитрия я не считаю. — Спасибо хоть за это, — усмехнулся Иван. — Знаешь, что я его всегда защищу. Но в желаниях моих я оставляю за собой в данном случае полный простор. До свидания завтра. Не осуждай меня. И не смотри на меня как на злодея, прибавил он с улыбкой. Они крепко пожали друг другу руки, как никогда ещё прежде. Алёша почувствовал, что брат сам первый шагнул к нему шаг и что сделал он это для чего-то непременно с каким-то намерением.